Собрание. 30 декабря было знаменательно для всех односельчан тем, что в этот день испокон веков проводилось отчетное собрание и новогодний концерт. Эту традицию зародил еще первый председатель коммуны, а после колхоза Василий Дмитриевич Полугар. Правда, во время войны его сняли с должности за низкие показатели и назначили счетоводом, но уважать его за это меньше не стали. Матвеевич подключился к Ансановичу к решению печного вопроса, и они притащили откуда-то печку-буржуйку. Частичное искупление вины значительно улучшило его настроение. Вернувшись домой, он начал готовиться к предстоящему мероприятию, тщательно выбривая на лице каждую морщинку. Бабаняра открыла сундук, достала пропахшую нафталином каракулевую шубу, серое платье с белым кружевным воротником и новый платок. Из шкафа на спинку стула был перевешен костюм со множеством медалей и орденом Красной звезды. По всему было видно, что предстоящее мероприятие имело для них немалую важность. Я, наблюдая за происходящим, тоже надел пиджак с рубашкой и уже к пяти часам, как того просил Андрей Ильич, отправился в клуб. Начало смеркаться. Новогодняя елка уже зажгла свои разноцветные гирлянды, создавая праздничное настроение. Народ не спеша стекался со всех окраин. Собравшись в круг, мужчины курили, у входа майонист играл Амурские волны, а две женщины, громко смеясь, вальсировали под его музыку. В холле гостей встречала небольшая делегация, возглавляемая дедом Морозом и снегурочкой, роль которых исполняли директор клуба и его жена. Но громче всех был слышен председатель. Увидев меня, он широко улыбнулся и взяв под руку, повел в зал. Какой же ты молодец, что пришел», – произнес он. У меня для тебя есть сюрприз, но об этом потом, прежде дело. Этот жест, с которым он заводил меня в зал, его довольная улыбка и обещанный сюрприз не предвещали ничего хорошего и заставили меня насторожиться. Скажи мне, продолжил председатель, ты комсомолец? Конечно, ответил я уверенно. Отлично, обрадовался Андрей Ильич, видно было, что я оправдал его надежды. У нас завалём комсорг, а нет никого достойного, кто бы занял его место. Ничего делать не надо, опередил он мои возражения. Просто сядь в президиуме, а я тебе за это как уезжать будешь почетную грамоту выпишу. Твое место крайнее справа. Ну все, ступай. Он отпустил меня, как бегущий спортсмен отпускает летящее копье, и я продолжил самостоятельное движение в сторону сцены. Часто сидя на каком-нибудь собрании и не очень внимательно слушая докладчика, я старался увидеть его глазами зал, представить значимость для сидящих. А тут такая возможность ощутить себя в роли заседателя, да и Комсомолу сделать хоть что-то полезное. Хотя нужно признаться, что Комсомол меня не очень жаловал, как, в принципе, и я его. Вступил я в эту организацию в седьмом классе только ради того, чтобы снять пионерский галстук и казаться немного старше. А когда подрос, интерес к комсомолу вообще пропал, и уже в институте наша Катя, комсорг, курса, всеми правдами и неправдами зазывала нас на очередное собрание, и я, обещая непременно быть шау дальше по своим делам, впрочем, как и многие другие, поднявшись на сцену, я занял указанное место. Посередине стола стоял графин с водой и школьный колокольчик. А перед каждым из заседателей лежала синяя папка. Через стул сидел кто-то, мне незнакомый. Мы молча поприветствовали друг друга кивком головы и, придав себе значимости, открыли папки для ознакомления. Там была какая-то речь, полная лозунгов и обещаний, поэтому я сделал вид, что читаю, а думал о чем то о своем. Народ потихоньку собирался, пришел Матвеевич с бабой Нюрой и сели на первый ряд. Увидев меня, они улыбнувшись, начали перешептываться. Я сделал вид, что их не замечаю. Подошел Андрей Ильич и вытерев пот со лба, сел рядом. «Все, пора начинать, произнес он, налив себе стакан воды и выпив залпом. Да, а читать-то вас там в вашем институте учат? В каком смысле читать? Этот вопрос был мне не по душе. Ну, бегло, с выражением. Я видел, что с речью своей ты уже ознакомился. С какой речью, спросил я испуганно и начал вставать. Сидеть, процедил сквозь зубы председатель. Ты что? Народ уже в зале. Не подводи меня, студент. Я медленно сел на место. В висках застучало, тело покрылось испариной. Первые пять минут прошли как в бреду. Зазвучал гимн, и все встали. Я стоял почему-то наполу согнутых, не отодвигая стула, и смотрел на папку, которая лежала передо мной. Сел открыл ее и начал вчитываться в содержимое. От лозунгов и обещаний надоев и покосов кидало лжа. Председатель, видя мое состояние, решил поддержать. Всё будет хорошо, сказал шепотом. – Ты справишься, а я тебе грамоту за это. Вторым после порторга выступал Андрей Ильич. Говорил он слажено и без бумажки, чувствовался опыт. В тот момент мне хотелось только одного, чтобы он никогда не закончил свое выступление. Но ну вот зазвучали аплодисменты, и председатель пригласил меня представить нашу молодежь. Помню, как ватные ноги, сопротивляясь, несли меня к трибуне. Первым делом я налил себе стакан воды, как делал это каждый из выступающих, и поднял глаза. Зал в полной тишине ожидал моего выступления. Промедление было смерти подобно. Поставив стакан, Я робко начал. Дорогие товарищи, я испытываю чувство волнения, поскольку именно мне сегодня выпало право рапортовать о достижениях комсомола в трудовой и общественно-политической жизни нашей страны и о выполнении тех задач, которые ставит перед нами партия. Далее следовал отчет о завершении строительства бама, об участии комсомола в перестроечном процессе и о том, что комсомольцы местного животноводческого комплекса берут на себя обязательство поднять надои до пяти тысяч килограмм молока на каждую корову. Этим докладом я возместил комсомолов все те собрания, которые мне пришлось пропустить. Дочитав до конца уже с улыбкой, под аплодисменты публики, я демонстративно выпил стакан воды и закрыл папку. Андрей Ильич даже встал, чтобы пожать мне руку. "Я в тебе не сомневался", сказал он немного заискивающе. Это было первое признание моего ораторского искусства. После собрания президиум вышел в фойе, и начался праздничный концерт. Судя по лицам районного и местного начальства, все прошло хорошо. "Вот, Павел Петрович", сказал председатель, указывая на меня одному из гостей. "Подрастает нам достойная смена". Молодец, похвалил меня тот. А откуда ты взял за такой? Я что-то тебя не помню. Я только было собрался открыть рот, как Андрей Ильич опередил меня. Надо же, совсем забыл, тебя же ждут, обратился он ко мне. Меня? спросил я недоверчиво. Тебя-тебя, Пройдешь по коридору, вторая дверь после директорской, произнёс он требовательно. Павел Петрович, я вам сейчас все объясню. И председатель переключился на районного начальника. Коридор сельского клуба заменял выступающим за кулисами. Повсюду были дети в танцевальных костюмах, спортсмены в тренировочных трико и музыканты с балалайками и домрами, а со сцены доносились звуки баяна и пения женского хора. Отыскав нужную дверь, я дернул ручку. Свет в комнате был погашен, но уличный фонарь, светивший в окно, четко выразил фигуру женщины, сидящей на подоконнике. На ощупь я начал искать выключатель. Не надо включать, это был голос Люси. А ты что здесь делаешь? спросил я по инерции. Снег опять пошел. Красота-то какая, произнесла она, глубоко вздохнув. Ну, я тебе не буду мешать. А ты мне не мешаешь? Луся повернулась, и я увидел, как блеснули слезы в ее глазах. Если хочешь, можешь идти, но лучше останься. Там все равно каждый год одно и то же. Сказано это было так, что мой уход бы был расценен как предательство, поэтому, закрыв дверь, я подошел к окну и тоже сел на край подоконника. Что-то случилось? спросил я осторожно. Нет, все хорошо. Кстати, ты меня сильно выручил. Спасибо за доклад. Так вот, кому я обязан своим выступлением? сказал я в шутку, стараясь поднять ее настроение. Я этот доклад наизусть выучила, произнесла она с сожалением. Но ничего не могу с собой поделать, не моё это с трибуны выступать. Это все отец. Нет, он хороший. Он меня сам без мамы вырастил. Но как начнет получать, хоть из дому беги. Сделал меня комсоргом, а у нас-то комсомольца в камсомольца враздвое обчелся. да и хозяйство у всех А он собрание проводить заставляет. Соберемся с девчонками, чаю попьем, вот и все собрание. На 7 ноября речь мне подготовил, а я так и не смогла выйти. Ну не публично я человек. Ладно, что я всего себе да о себе. Нашёл что-нибудь интересное. Ну так, чтобы удивить своих учителей. А, Александр Васильевич дал мне свои записи. Пока что изучаю, там много интересного есть. Марину исповедь тоже несколько раз слышал. «Все это сказки скептически отнеслась к сказанному Люсе. Вранил самое настоящее. ты же комсомолец, а веришь во всякую чушь. Это моя работа, возразил я. Собирать, анализировать и выносить на всеобщее обозрение. Все эти легенды обычная выдумка. В деревне кто во что горазд. Матвеевич страх любит наводить. Мы к нему пионерами приходили, так он нам всякие страшилки рассказывал. А Александра Васильевича хлебом не корми, дай только про баталии разные порассуждать. Вон в соседней деревне случай был. Так пока правду узнали, столько страху натерпелись. Вот с этого места поподробнее, попросил я. Люся сразу же оживилась, в свете фонарей лицо засияло улыбкой. Лет десять боялись поодиночке на кладбище ходить. А в прошлом году парень один к бабушке приехал, да и рассказал, как на самом деле все было. Это случилось еще в его детстве Пошел он как-то с местными ребятишками на погост. Ходили, рассматривали могилы, и вдруг один из них и говорит: "Кому не слабо ночью на кладбище сходить? Я не боюсь, и мне не слабо". Решил проявить себя городской гость. "И что, на самом деле можешь один пойти?" легко подтвердил он свое решение. "Так каждый может сказать, а сам дрыхнуть будешь. Чем докажешь, что на кладбище был?" Пусть он нам вот этот железный венок принесет. Тогда поверим, поставил условия кто-то из старших. Деваться некуда. Дождался он, пока бабушка уснула, надел штаны и, взяв свечу и спички, пошел на погост. До кладбища уже страху натерпелся. Луна еле светит, сова в лесу кричит, жуть нагоняет. А как к кладбищу подошел, дрожать начал. И где эта могила, на которой венок? Темень вокруг, одни кресты до да звезды. Зажег свечу и озираясь по сторонам, начал нужную могилу искать. Видит, лежит кто-то. Подошел тихонько, смотрит, а это заикатолик, а не его толик-алкоголик дразнили, местный пьяница. Толик жил на подработках. Где подрабатывал, там и пил. Много ему не надо было, поэтому он засыпал там, где и начинал пить. Мальчик поднес свечу к лицу, чтобы убедиться, что тот жив. Пара восковых капель упала на лоб. Тут глаза Толика открылись, с каждым мгновением они становились все больше и больше, да чуть и не выпрыгнули из глазниц. Издав душераздирательный вопль, так что даже кричавшая в лесу сова замолчала, Толик оттолкнул мальчика и рванул на утёк. От удара тот упал, свеча выпала из рук и затухла. Толик же, зацепившись рубаха за деревянный крест, ударил по нему пару раз ногой, но крест не сдавался. Решив взять его своим весом на измор, он подался вперед, деревяшка треснула и беглец, сначала на четвереньках, а потом и на своих двоих без оглядки рванул в деревню. Парень рассказывал, что он и сам забыл про венок и не помнит, как быстро попал домой. Сердце начало возвращаться из пяток только после того, как он с головой укрылся под своим одеялом. На следующее утро его разбудила бабушка. "Вставай, говорит, я уже и корову подоила". И в магазин сходила, а ты все не проснешься. А пока встаешь, я тебе новость последнюю расскажу, чтоб допозна не шлялся. Заика Заикано штолик напился и на погости заснул. Просыпается среди ночи, стоит перед ним невинно убиенный сын кузнеца в белой рубахе со свечой в руке и говорит: «Замерз я холодно в могилке. пойдем согреешь меня". Толик вскочил и бежать. Да не тут-то было, мальчик схватил его за рубаху и давай в могилу тянуть. И так жалобно просит: "Ну куда ты? Погрей сначала, потом уходи. Мне холодно". Толик на силу вырвался, в деревню прибежал, орёт, ему самогон налили, чтобы успокоился. Пьётся, говорит, не буду пить больше. И заикаться перестал, наоборот, стал тараторить, как дечёк перед алтарём. Мальчишку этого, сына кузнеца, говорит, сам хоронил. Сам крышку гроба забивал, лицо его никогда не забуду. Он это был точно, ему лет пять было, а он меня, взрослого мужика, чуть в могилу не затащил. Парень тот, так как венок с кладбищу не принес, сказал ребятам, что проспал. Но после истории с толиком желание к ночным походам у всех пропало. Лет десять на кладбище поодиночке никто не ходил, боялись. И тут приехал этот парень снова. Пошли они с ребятами в соседнюю деревню на танцы. А когда возвращались и мимо кладбища проходили, кто-то говорит: "Ребята, не растягивайтесь, на нас смотрит сын кузнеца, последнего может утащить". Все сразу перешли на шепот и начали прижиматься друг к другу, а парень-то давай смеяться. Ну и рассказал им, как все на самом деле было. Молодец. Один ночью на кладбище пошел, Я бы не отважилась. Моя знакомая рассказывала: приехала в деревню на практику, а местные ребята говорят: у нас в озере дракон живет, огнедышащий, утопленниками питается. В раке, конечно, смеялась, говорит, до коликов, но купаться не пошла. Вот так и я. Да ты не одна такая, поддержал я Люсю. Вот со мной парень учится. Тут дверь открылась и вошел Андрей Ильич. Одним движением он щелкнул выключатель, яркий свет ударь в глаза. Что, воркуете голубки? Увиденное ему явно нравилось. В директорской уже стол накрыли, с с подоконника и за мной. Я помог Люсе спуститься на пол, и мы направились за председателем. Ладно, потом расскажу, сказал я шепотом. А отец у тебя мировой. Пройдет время, и ты еще будешь вспоминать все свои обиды с улыбкой. В директорской уже звучал первый тост. Поэтому наше появление не привлекло к себе большого внимания. На столе стояли благородные напитки, и были нарезаны бутерброды с колбасой и сыром. Мы с Люсей, как самые молодые участники торжественной части этого отчетного собрания, старались помалкивать и уплетали бутерброды, запивая их лимонадом. Через полчаса в кабинет заглянул директор клуба и сообщил, что концерт подходит к концу. Разгоряченные начальники с раскрасневшимися лицами стали одеваться, обращаясь, перешли к объятиям и поцелуям. Чтобы избежать излишней фамильярности, я незаметно покинул кабинет и, одевшись, вышел на улицу. Молодежь не спешила расходиться. Что-то тяжелое легло мне на плечо. У меня от неожиданности даже колени подкосились. Это была рука бригадира ремонтников Петрухи. "Ну ты молоток», – сказал он с восхищением. "Если тебя кто, то вот". И тут Петруха сунул мне в лицо кулак размером с мою голову, который успел остановиться в сантиметре от носа. Я так и не понял, если кто и что вот, но судя по его настроению, это богатство предназначалось не мне. Студент, айда к нам, крикнул из другой компании водитель Серега. Я подошел. Как мы поняли, ты никуда не едешь, а будешь повышать надои на нашей ферме, сказал он, рассмешив компанию. Нет уж, это вы сами ответил я с улыбкой. А я домой. И когда поедем? Да я и сегодня мог бы, но теперь уж, как дорогу расчистят, Куда расчистят? спросил Серега. Ну, до трассы, чтоб в город добраться. Так, чистая дорога. Трактор утром и вечером ходит. Я сегодня два раза в городе был. Мы с недоумением посмотрели друг на друга. Завтра в десять утра еще один рейс сделаю. Последний в этом году. Трудно передать то чувство, которое огненным шаром собралось у меня в груди и готово было вырваться в любую минуту. Обернувшись, я увидел Андрея Ильича, который помогал охмелевшему гостю сесть в машину. Он тоже увидел меня и, по-видимому, понял содержание нашего с Серёгой разговора. Я решил выяснить все незамедлительно. "Ну извини", воскликнул председатель, когда я был уже на подходе. "Совсем забыл про сюрприз, который я для тебя приготовил. Но вижу, меня опередили. Дорогу-то расчистили, так что завтра можешь ехать домой". Андрей Ильич, у меня все кипело от возмущения. Так себя порядочные люди не ведут. Да ты успокойся. Председатель, стараясь улыбаться, обнял меня за плечи. Серега, крикнул он водителю. Завтра без него не уезжай, слышишь? Понял, Андрей Ильич, буду ждать. Вот видишь, обратился он снова ко мне. Ведь все хорошо. Ты сегодня герой. Ты заметил, как все на тебя смотрят? И меня выручил. Завтра зайди ко мне отметиться.